три раза в неделю. Полезно мыть волосы и отварами из 20 граммов корневища аира, 20 граммов корня лопуха, 20 граммов цветков календулы и 15 граммов соплодей хмеля, или 25 граммов корня или 10 лопуха, 25 граммов соплодии хмеля, 25 граммов травы мать и мачехи, 25 граммов травы и корня крапивы на 1 литр воды. Хмель находит применение в народном хозяйстве. Экстракты из шишек широко используют в косметике. На основе хмеля промышленность выпускает ряд лечебных кремов, шампуней и растворов, предназначенных для устранения перхоти, укрепления волос, лечения дерматитов, угрей. С этой целью используют настой из шишек хмеля. Поскольку масло хмеля активно влияет на увядающую кожу, его добавляют в питательные кремы. Лекарство из хмеля применяют в ветеринарной практике. В некоторых местностях свиньям, поставленным на откорм, не кастрированным, для успокоения и аппетита подливают в корм крепкий напар из шишек хмеля. В смеси с другими веществами Хмель как антисептик используют при сохранении плодов и овощей. Шишки идут на изготовление не только лекарства, но и пива, дрожжей. Молодые подземные побеги растения употребляют ранней весной вместо спаржи и цветной капусты. Их недолго отваривают в соленой воде, обжаривают в сухарях на коровьем масле, добавляя различные приправы по вкусу. Из хмеля получают волокно для изготовления веревок, брезента, мешковины, бумаги. Лупулин придает стойкость зеленой, красной и коричневой окраске тканей лаком. Заготавливают шишки хмеля в начале созревания, когда они зеленовато-желтого цвета, конец августа-начало сентября. Отрывают их руками вместе с ножками. Нельзя собирать недозрелые, ярко-зеленые и перезрелые, желто-бурые плоды. Сушат под открытым небом, на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем на мешковине или бумаге. Лучшее сырье получается в сушилках. Высушенное сырье состоит из отдельных или собранных по несколько на тоненьких плодоножках шишек, с раскрытыми чешуйками, прикрепленными к твердому стержню, с плодами-семянками и без них. Шишки темно-бурого или коричневого цвета, плоды от светло-бурого до темно-коричневого. Запах высушенных шишек хмеля слабый, характерный, вкус немного терпкий. В сырье допускается других частей растения не более полпроцента, семян не более... 1,25%. Срок хранения сырья 2 года. Чабрец. Тимьян ползучий. Семейство Яснотковые, губоцветные. Народное название Боровой перец, верест, жадобник, колотовички, лебашка, лимонный душок, Мухопал, фимиамник, чебрик, чебарка, чепчик, малая материнка, чабер, щебрик, чебер, чебер, богородская трава. Чабрец, как прекрасный медонос, почитался древними греками. пользовалось любовью растения и в средние века. Изображение его веточек, окруженных пчелами, было излюбленным украшением рыцарского шарфа. Популярным был чебрец и у славян. Во времена язычества наши предки бросали пучки этой травы в костер при жертвоприношениях. Благоухающий дым возносился к небу, свидетельствуя о том, что жертва принята Богом. Чабрец произрастает в основном в степной зоне — о степненных лугах, на песчаных, мелкощебнистых и каменистых почвах в европейской части СССР, лесной и полярно-арктической зонах.